Глава вторая. Аэродром Вертелишки, 15 км восточнее Гротнов. Косые лучи выглянувшего из-за горизонта солнца озарили аэродром. Отразились от больших выкошенных серебрянкой цистерн с горячим до половины вкопанных в землю у западного края взлётно-посадочной полосы. Заблековали На металлических плоскостях громадины ТВ-3, стоявшего у восточного края аэродрома, осветили две линейки истребителей, выстроившихся вдоль длинных сторон ВПП: 25 самолётов по северной стороне и 25 по южной. Утренний ветерок лениво развивал красный флаг, поднятый над длинным дощатым бараком, в котором размещались штаб и склады. Слегка колыхал скаты больших армейских палаток, стоявших в два ряда вдоль опушки и близкого леска. На всем аэродроме бодрствовали только зенитчики и охрана. Батарея из четырех двадцати трех миллиметровых зенитных автоматов замаскировалась у западного края ВПП, за цистернами и с горючим. Вторая батарея из трех тридцати семи миллиметровых автоматических пушек размещалась в кустах ЗТБ-3. В 4 часа 22 минуты в небе на западе показались чёрные точки. Командиры батарей в бинокли насчитали 18 приближающихся самолётов. Скоро они опоздали силуэты пикирующих бомбардировщиков Ю-87, характерные неубирающиеся шасси. Прикрытые обтекателями колёса походили на торчащие вниз ноги, обутые в лапти. Йюнкерсы Подходили двумя девятками на высоте 1500 м. За 4 км обе девятки перестроились в две параллельные колонны. В двух километрах от аэродрома ведущие эскадрильи начали снижение, переходя в пике. На дистанции 1200 м первая батарея открыла огонь. Перемещание. Действовавшее в преддверии времени инструкции запрещали зенитчикам Открывать огонь по самолётам-нарушителям границы. Аналогичные инструкции были и у лётчиков истребителей. Войска были за дёрганы постоянными требованиями командных станций не поддаваться на провокации. В результате 22 июня зенитчики не открывали огонь, даже когда немецкие самолёты бомбили позиции батарей. Конец примечания. Казау колонну обрабатывали две пушки поочерёдно, перенося огонь с самолёта на самолёт через одного. Ленты снаряжались столько сколочными рядами контактного действия без трассеров, чтобы не давать скровать при стрельбе пушки тщательно укрытые в низкорослом кустарнике. Немецкие пилоты и не замечали, что попали под обстрел, пока у двигатель третьего самолёта правой колонны не вырубился снаряд, не выходя из пике самолёт врезался в полосу и взорвался на собственных бомбах. Опытные асы 2-й авиагруппы, 4-й бомбардировочной эскадры пикировщиков, ветераны французской кампании и битвы над Англией не дрогнули и не свернули из боевого курса. Они пикировали четко вдоль линеек истребителей. Из подвешенных на бомбодержателях контейнеров на стоянке истребителей горохом посыпались мелкие бомбы. Скорострельные зенитки молотили непереставая. В угон выходящим из пике самолётом ударили 37-миллиметровые автоматы. Замыкающий самолёт левой колонны получил снаряд в правую плоскость и лишившись крыла, беспорядочно заквыркался и взорвался при ударе о землю в километре от ВПП. На выходе из пике хвостовые стрелки из осекли, расположение пушек И обстреляли расчёты из пулемётов. Взлетившие лапотники сделали два широких круга, обходя эродром на высоте 1800 м, не входя в зону поражения зениток. Экипажи уточняли расположение пушек, командиры эскадрилий распределяли цели. Мелкие, 10-килограммовые сколочные бомбы густо засыпали стоянки истребителей. Многие из них уже горели. Остлы были посечены осколками немецкие лётчики знали своё дело на второй заход самолёты пошли одновременно с разных направлений на каждую пушку пикировал персональный бомбардировщик начались дуэли самолёт зенитка два курсовых пулемёта бомбардировщика против автоматической пушки на этот раз зенитчики использовали трассирующие снаряды как и бы крепкие нервы не имел пилот Как бы опытен он ни был, вид несущийся навстречу цепочки огненных шаров, каждый из которых может стоить жизни давить на психику и мешать точно удерживать самолет на боевом курсе. В таком же положении зенитчики, своем пикирующий самолет и бьющие вокруг орудия в землю пули, отнюдь не способствуют сохранению хладнокровия. Но пушка — оружие коллективное? Командир орудия даёт поправки на скорость и угол прикирования. Наводчик удерживает самолёт, перекрестив прицела. Заряжающий втискивает кассету со снарядами в приёмник. Все номера расчёта чувствуют поддержку товарищей, верят во авторитет командира. Как у нас говорят, на миру и смерть красна. А в остальном всё зависит от госпожи удачи. Демордировщики сбросили На зенитке подвее 50-килограммовой бомбы с внешней подвески. Одной из 23-миллиметровой орудие вместе с расчётом исчезло в фонтане фугасного разрыва. Ни одна 23-миллиметровка не получила осколочное повреждение, противооткатным механизмом и вышло из строя. Одна 37-миллиметровка была прокинута и разбита в лисьем разрыве. Большая часть расчёта погибла. Бомбардировщик, пикировавший на 23-миллиметровую зенитку, превратился в огненный шар из-за прямого попадания в подвешенную бомбу. Ещё один был повреждён осколками 37-миллиметрового старьяда и ушёл на запад, сильно дымя. По сообщению поста в нос, он сел на вынужденную в 33 километрах западнее Гродно. Де экипаж был взят в плен. По целевых расчётах четыре зенитчика были убиты и 20 ранены и пулями и осколками бомб. Да остальные юнкерсы сбросили бомбы по штабному бараку, по добы три по бензоцинстернному и по палаткам личного состава отбомбившись немцы улетели. Аэродром подвергся полному разгрому. Пылыхали костром руины штабного барака. Горели жилые палатки, горели самолёты на стоянках. Горели даже пустые цистерны из-под горючего. Очевидно, на дне цистерн сохранился какой-то маслянистый осадок, по ры которого вырывались из пробитых пулями и осколками дыр и горели густо кофта. Истребительный авиаполк был выведен с аэродрома ещё 5 дней назад. Дежурно звено улетело 21 июня. На стенках остались только 4 списанных завесхостью ИП-15 и, и старые ТБ-3 без двигателей. Перед отъездом техники полка соорудили из жердей и брезента 46 примитивных макетов истребителей. Из леса выбежали бойцы взвода охраны аэродрома и принялись за тушение макетов и палаток. Закончив с тушением из брезента усоревших палаток и жердей, они быстро восстановили 12 пакетов. Немец с семьёй уцелевшими после налёта макетами через час вдоль аэродрома снова стояли 20 истребителей. Пробитые десятками осколков цельнымиметрический корпус ТБ-3 издали тоже смотрелся как новенький. Прилетевший в 6 часов 12 минут немецкий корректировщик сфотографировал результаты налёта. Донесение командира немецкой авиагруппы полностью подтвердилось. Пилоты 4-й эскадры имели законное право гордиться. Они уничтожили 30 истребителей, 3 зенитные пушки и разнесли все сооружения на аэродроме. Немцы недосчитались 4-х пикировщиков и 10-х членов экипажей. Зенитчики потеряли безвозвратно 2 пушки, 14 артиллерийцев погибли, 16 получили ранения. Сразу после налета Расчёты прицепили пушки к выехавшим из реверса тягачам и перетащили их на заранее подготовленные запасные позиции по бокам ВПП. Расчёты орудий пополнили за счёт взвода охраны аэродрома, их одинцы встали караудиен за подносчиков и заряжающих. Изучив фотоснимки, сделанные разведчиком командование 4-й эскадрильи решило повторить налёт, чтобы добить оставшиеся на аэродроме самолёты. Выполнение задачи поручили тем же двум эскадрильям пикировщиков, поскольку они уже знали структуру зенитной обороны аэродрома. В 9 часов 23 минуты эскадрильи снова обрушились на аэродром. Зафиксированные разведчиком истребители стояли на своих прежних местах, что было вполне понятно, ведь склад с горючим был сожжён предыдущим налётом. На этот раз На каждую из пяти оставшихся зениток пикировали с разных сторон по два юнкерса. Остальные четыре экипажа уничтожали самолёты на стоянках, дождавшись, пока бомбардировщики нанесут времёт та бомбовый удар по их старым позициям, где уже стояли заранее изготовленные макеты пушек. Зенитчики обстреляли немцев при выходе из пике и наборе высоты. Ещё два юнкерса Пропахали зелёной лужайки возле аэродрома. Как и в первый налёт, опытные экипажи быстро засекли новые позиции зенитчиков с безопасной дистанции, а затем атаковали. Каждую пушку штурмовали два самолёта. Один из фашистов подкнулся прямо в ВПП, два ушли на запад, а бильник обтя. Вдан в нос один из повреждённых бомбардировщиков сел на вынужденную Экипажу удалось скрыться. Одна 23-мм пушка вместе с расчетом погибла. Одна 37-мм получила повреждения. Всего при отражении второго налета погибло 12 и было ранено 18 бойцов. Немцы потеряли 4 самолета и 9 членов экипажей. ТБ-3 от близкого разрыва бомбы потерял плоскость. Все макеты истребителей горели. Ложный аэродром свою задачу выполнил полностью. Деннички похоронили погибших, привели орудия в походное положение, погрузили на тягачи батрейнное имущество, раненых бойцов и отбыли на восток к настоящему аэродрому. Через 6 дней, когда немецкие пехотные части заняли вертелички, из-за боевого счёта четвёртой сквадре пришлось вычеркнуть 50-й стремителей и один тяжелый бомбардировщик. Потери 4-й бомбардировочной эскадры оказались напрасными. Штурмуя пустое место, она потеряла 8 пикирующих бомбардировщиков Ю-87. Примечание. В нашей реальности Люфтваффе удалось нанести в ВВС Красной Армии сокрушительное поражение и завоевать господство в воздухе в первый же день войны. По данным противника, уточненным немцами после подсчета поврежденных самолетов на захваченных советских аэродромах, в первый день они уничтожили на аэродромах 1489 и сбили в воздухе 322 самолета. За два первых дня потери самолетов составили, по советским данным, 3993 самолета. Фронтовая авиация Фронтовая авиация При Балтийского, Западного и Киевского округов была практически уничтожена за 2 дня. Запредельно высокий уровень потерь объясняется целым рядом грубейших ошибок командования РККА. Так вся фронтовая авиация располагалась скучено на ограниченном количестве аэродромов вблизи границы. Многие авиаполки имели двойной комплект самолётов: старые И-16 и 153 и новые МиГ-3, Ла-3, которые ещё не были освоены экипажами. Штатное зенитное прикрытие аэродромов не было предусмотрено вообще. Маскировка и рассредоточение самолётов не выполнены. Из-за полной потери связи и управления авиачестями было утрачено, как следствие, вывод и рассредоточение уцелевших после первого удара самолётов не организовано. По этой же причине Слуרוב Иванов нас не могла предупреждать авиачасти о подходе вражеской авиации. Множество практически исправных самолётов было брошено на аэродромах в предступлении из-за уничтожения складов горючего и отсутствия его подвоза. Исключением являлся Одесский военный округ, где все необходимые мероприятия были проведены командованием 21 июня. В результате авиация округа потеряло 22 июня только 23 самолёта, 3% парка, да и то парка, до и до большей частью в воздушных боях. Конец примечания.